Глава третья. «Моего отца Игоря Семеновича Сидорова убили», заговорила потенциальная клиентка, усаживаясь в кресло. «А местные сыщики этого не признают. Сначала они даже заикнулись, что произошло самоубийство. А это категорически невозможно. Суицид исключен. У меня нет претензий к начальнику полиции Бойска. Он хороший человек. Ох, забыла сказать, мой папа был настоятелем местного храма. Его второе имя – отец Дионисий, так что суицид исключен, и в случайную смерть я не верю. Но, понимаете, у главного полицейского нашего околотка есть вышестоящее руководство, и вот оно изо всех сил пытается представить кончину священника как несчастный случай. Почему? Не хотят шума. Извините, я, наверное, путано говорю, очень нервничаю. Я внимательно слушал посетительницу, возраст которой оказалось трудно определить. Лицо Сидоровой было без морщин, но одежда никак не подходила молодой женщине. На Екатерине длинное, почти до пят, темно-серое, смахивающее на балахон платье, застегнутое у горла на пуговице. Волосы ее уложены в прическу, которую любят балерины и артистки цирка, то есть собраны в тугой пучок на затылке. Ни украшений, ни косметики. И куртка, которую она сняла в прихожей, самая простая. И ботинки на плоской толстой подушке. «Самоубийство исключено!» — повторила клиентка. «Почему полиция решила, что это суицид?» — спросил я. «Сейчас объясню подробно», — пообещала Екатерина. «Весь внимание!» — кивнул я и стал слушать ее неторопливый рассказ. 30 лет назад подмосковный город Бойск был селом, в котором проживало несколько старух. Существовали они благодаря работающей в деревне церкви. Одна стояла у свечного ящика, другая служила уборщицей, третья крутилась в трапезной. Денег бабульки имели копейки, но они кормились при храме и были довольны судьбой. В пяти километрах от Бойска работала еще одна церковь, где служил совсем юный батюшка. Так вот, там прихожан было больше. В советские времена посещение богослужений не приветствовалось, но местным верующим было наплевать на негодование коммунистов. Они постоянно ходили на службу к молодому священнику в деревню Марково. А храм в Бойске посещали единицы. Там настоятелем служил старенький отец Владимир, которому давно пора было на покой. Жил отец Владимир бедно, детей не имел. Жена его... Матушка Ирина, прекрасная хозяйка, вставала в четыре утра и сама управлялась с коровой, козой, курочками, огородом и оранжереей. Почему церковь в Бойске, где в воскресенье на литургию собиралась от силы пятнадцать человек, не закрывали, не знал никто. Но храм работал. Облачение отца Владимира изрядно истрепалось. Из экономии батюшка не зажигал электричество, служил при свечах, коих горело мало. Зимой в церкви стоял холод, котельная работала на угле, а он был дорогой, поэтому практически не топили. Но благодаря матушке Ирине священник не голодал. Местные старухи и нищие могли пообедать в трапезной, там всегда были горячий суп и хлеб. В одно дождливое осеннее утро матушка попросила мужа пойти в храм в резиновых сапогах. Но отец Владимир отказался, сказал, что нельзя вести службу в непотребном виде, и, как всегда, обул свои единственные черные ботинки на тонкой подошве Во дворе церкви образовалась огромная лужа. Батюшка промочил ноги и два часа стоял на каменном полу в мокрой обуви в едва топленном помещении. Отцу Владимиру исполнилось тогда 70 лет. Видно, организм его был ослаблен. На следующий день он слег с воспалением легких, а через неделю умер. Отпевать его приехал молодой священник из церкви, что в деревне Марково, куда ходила основная масса местных прихожан. После похорон он сказал матушке Ирине, что власти изо всех сил пытаются закрыть храм в Бойске, и, скорее всего, им это удастся. «Что будет дальше? Ума не приложу», — горевал настоятель. «Отца Владимира нет, меня куда-нибудь переведут. Останутся наши прихожане, никому не нужны». На завтра матушка Ирина неожиданно уехала в Москву, чем безмерно удивила односельчан. На их памяти она дальше деревни Маркова не каталась. Отсутствовала вдова неделю, а когда вернулась, обрадовала всех новостью: в Бойск вот-вот приедет новый священник, совсем молодой, недавний выпускник семинарии. И вскоре на самом деле появился отец Дионисий. Прибыл он не один, а с младенцем девочкой Катей, нескольких месяцев от роду. Местные старушки начали шептаться, где мать ребенка, почему батюшка приехал только с дочкой, отчего сразу не стал служить, а сидит в избе. По какой причине матушка Ирина не освободила приходский дом для нового настоятеля? Дни через десять старейшая жительница бойска матрона Филипповна Реутова постучалась в избу к матушке Ирине и без особых церемоний поинтересовалась. «Объясните нам, как дальше жить? Ездить в Марково или ждать, пока отец Дионисий на службу соберется? Уж которое воскресенье мы без исповеди и причастия?» «Не шумите!» — строго заговорила вдова и пояснила. «Заболел отец Дионисий, с температурой свалился, и дочка его захворала, грипп у них тяжелый». «Жена-то его куда подевалась?» — не справилась с любопытством Матрёна. «В родах умерла», — печально ответила матушка Ирина. «Устался отец Дионисий один с младенцем на руках. Он поправится и начнет служить, а я ему с Катюшей помогу». Отец Дионисий действительно встал на ноги и приступил к работе. Матушка Ирина стала заботиться о преемнике отца Владимира и о девочке. Весной в храм, что в Маркове, во время службы ввалились пьяные парни с автоматами и расстреляли прихожан. Убили батюшку. Уходя, бросили в алтарь гранаты. Ветхое здание церквушки развалилось от взрывов. Преступников быстро вычислили. Оставшиеся в живых прихожане в один голос говорили следователю. «Это братки Митьки Косова. Он хотел венчаться, а батюшка ему отказал. Пояснил, великий пост идет, надо подождать». Бандит обозлился. Заорал. «Иди, бобни, что надо, а то хуже будет, плевать мне на твой пост». Настоятель снова про то, что не может обряд совершить. Косой взбеленился и вон чего устроил. Церковь в Маркове не восстановили, и люди стали ходить в бойск. Отец Дионисий оказался весьма предприимчивым. У него были в Москве знакомые богатые бизнесмены, которые щедро жертвовали деньги на храм. Потом, неподалеку от деревеньки, одна крупная иностранная фирма построила завод по производству шоколадок, Через 10 лет некогда убогое село стало не узнать. Бойск превратился в симпатичный городок. Церковь отремонтировали, купола засияли новой позолотой, прихожан стало много. Матушка Ирина по-прежнему вела хозяйство отца Дионисия, воспитывала Катю и преподавала в воскресной школе, а батюшка, в миру Игорь Семенович Сидоров, основал культурный центр. Сейчас его посещает много детей и взрослых. Для них работают разные кружки, пения, танцев, кулинарии. Священник помогал ребятам из неблагополучных семей. Во время каникул всегда открывал для них что-то вроде лагеря. При храме работал кабинет помощи, где сидел психолог, с которым могли обсудить разные проблемы как прихожане, так и неверующие. Благодаря отцу Дионисию церковь стала очень популярна. Она являлась местом, куда шли в горе и радости. К сожалению, матушка Ирина скончалась. Но она застала расцвет боиска и сказала незадолго до кончины своей воспитаннице. «Увижу в царствии Божьем отца Владимира и расскажу ему, кого Господь для укрепления нашего храма послал. Береги своего отца». Катенька вышла замуж за приходского старосту. У нее трое детишек. Но молодая женщина не просто домашняя хозяйка. Она помогала отцу, заведовала воскресной школой, вела кружки. И все шло хорошо до того дня, как отца Дионисия нашли мертвым у подножия колокольни. Эксперт, недолго думая, объявил, это самоубийство. Но никто из прихожан его словам не поверил. Глубоко верующий священник не мог покончить с собой. Возмущённый народ, не согласный со скоропалительным выводом криминалиста, толпой отправился в полицию и потребовал дополнительного расследования. Патологоанатому велели ещё раз осмотреть тело, и он вынес вердикт. У отца Дионисия случился инсульт. В момент мозгового удара священник, находившийся на колокольне, пошатнулся и упал вниз. Суицида не было, произошёл несчастный случай. Батюшку можно отпеть. Народ успокоился, отплакал на похоронах, но у Кати в душе росло беспокойство, а в голове раились вопросы. Зачем папа полез на колокольню, да еще поздним вечером? Что он там делал? Связано ли это с приходом мужчины, который посетил батюшку незадолго до его смерти? — Вас удивило, что к отцу Дионисию кто-то заглянул? Он не любил гостей? — уточнил я, перебив рассказчицу. «Гости!» — протянула Екатерина. «Дверь в нашем доме не закрывалась. В те годы, когда ещё не появилась мобильная связь, прибегали, если позвонить требовалось. Например, заболел кто, и надо скорую вызвать. У батюшки же телефон имелся, его ещё отцу Владимиру поставили. Да и вообще, если чего надо, люди обращались к отцу Дионисию. К нему шли за утешением, советом, поддержкой, благословением. Короче, не зарастала тропа к дому батюшки он никому не отказывал. Пока матушка Ирина жила, она регулировала поток страждущих. Отец был прозорлив, и если что-то кому-то советовал, лучше было его послушаться. Те, кто поступал наперекор, потом горько раскаивались. Папа знал прошлое, видел будущее. — Обладал экстрасенсорными способностями, — уточнил я. Екатерина перекрестилась. — Нет, упаси вас Бог считать отца Дионисия колдуном, ведьмаком. Он просто смотрел на человека, и перед ним открывалась вся его жизнь. Как-то раз к нему подошла прихожанка, попросила обвенчать ее. Папа спросил, кого девушка выбрала в спутнике жизни. Помрачнел и посоветовал ей, подожди пару лет. «Почему?» — удивилась она. «Просто подожди», — повторил отец. «Ты мне объяснила, что познакомилась с суженым в интернете. Не следует бежать под венец, не узнав мужчину как следует». Куда ты торопишься? Венчание — ответственный шаг. Пообщайся с женихом подольше и не оформляй, пока брак в ЗАГСе, не живи с ним до свадьбы вместе. Нет тебе моего благословения. А девушке очень хотелось замуж, и она, не послушав батюшку, пошла подавать заявление. Но осуществить задуманное не удалось. По дороге в ЗАГС невеста упала, сломала обе ноги, очутилась в больнице. Бывает такое, кивнул я. «У некоторых людей хорошо развито предчувствие. Ваш папенька ощутил...» «Вы недослушали», — остановила меня клиентка. Жених услышал от доктора, что невесте предстоит долго лечиться, вероятно, она останется хромой, и бросил ее. Девушка через пару лет вышла замуж за врача, который ее лечил, и вскоре узнала шокирующую новость. Бывший жених расписался с другой, а через шесть месяцев после свадьбы убил свою супругу в припадке ревности. Парень оказался душевно больным. Выходит, мой отец уберег свою прихожанку от великой беды. Так вот, собственно, о гостях в доме папы. Матушка Ирина пыталась сдерживать поток посетителей, но у нее плохо получалось. После ее смерти роль Цербера стала исполнять я. Прежде всего, я повесила на дверь объявление «Отец Дионисий принимает страждущих во вторник и четверг с часу дня до пяти вечера». Убедительная просьба записаться заранее и в другое время батюшку не беспокоить. Народ сначала возраптал Люди привыкли в любой момент священника дергать. Но потом все успокоились, стали приходить по записи. Моя изба стоит напротив отцовской. 10 ноября я ушла от папы в 9 вечера, попросив его дверь за мной запереть. Вернулась к себе, стала посуду мыть. На кухне у нас окно. Я тарелки вытирала, И нет-нет досмотрела на улицу. А там, прямо около калитки, горел большой фонарь. Я хорошо видела двор папы и вход в его дом. И в какой-то момент заметила, что на крыльцо поднялся молодой мужчина. Отец его впустил. Я разозлилась, хотела пойти и выгнать непрошенного гостя. Еще подумала, помню, что некоторые люди на редкость эгоистичны и бесцеремонны. Вот надо ему, и все тут. Но заплакал младший сын. Упал, нос разбил, и я к ребенку кинулась. А когда снова в окно посмотрела, увидела, что отец с тем парнем уже по улице идут в сторону храма. Я их спины видела. Отец в своем старом пальтишке и в скуфейке. Скуфейка. Черная шапочка — повседневный головной убор православного священника, монаха. И тогда в голову мне пришла мысль. Это, наверное, Паша Ветров к папе прибежал. У него отец сильно заболел. Гриб подцепил, и, видимо, Филиппу Петровичу совсем плохо стало. Вот сын к батюшке и поспешил. «Ой, мне так стыдно стало, что я разозлилась. Пошла поэтому трехканонник читать». Трехканонник. Молитва. Три канона. Покаянный Спасителю, молебный Пресвятой Богородице и Ангелу-Хранителю. А утром папу у колокольни нашли.